Со своими страхами я боролся, стараясь донести выгоды от использования новой технологии до максимального количества людей. Обязанностям консультантов Google я должен был посвящать 20% своего времени. Кроме того, мне часто приходилось работать с клиентами в энергетике, страховании, недвижимости и логистике по проектам, посвященным будущему транспорта и адекватной подготовке к нему. В перерывах я выступал со своими прогнозами на десятках конференций по всему миру. От Парижа до Гонконга, от Австралии до Канады. Рассказывая, какие перемены произойдут, если транспорт как услуга приобретет популярность, я накопил порядочное количество миль от авиакомпаний. Мои выступления были построены так, чтобы заставить автомобильную промышленность заметить меня. Иногда я открывал презентацию слайдом с известным изображением трех мартышек «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу», выражая таким образом свой взгляд на позицию автопрома. Переход на самоуправляемые автомобили должен был сократить минимум на 90% количество жертв автомобильных аварий, гибнущих на дорогах ежегодно, а это 1,3 миллиона человек. Откладывая этот переход на один день, мы по существу соглашались на убийство 3000 человек в разных уголках планеты. «Это возможность, заключающая в себя огромный трансформирующий потенциал, — говорил я имея в виду расчеты Института Земли относительно экономии и объема рынка, возникающих благодаря новой технологии. Я рассказывал о новых бизнес-моделях, которым суждено сменить традиционные после транспортной революции. Автомобильная отрасль будет продавать не машины, бензин и страховку, а километры, поездки и новый опыт. Я использовал аналогию с тем, как президент Джон Кеннеди в 1961 году пообещал отправить человека на Луну. «Это пример постановки дерзкой задачи, изменившей мир, и нам тоже следует быть дерзкими», — говорил я, рассуждая о переходе к транспорту как услуги. «Раздумывая, каким образом убедить автомобильную промышленность начать революцию, которая должна перевернуть ее саму, я осознал, что не все ее последствия будут положительными». Проезжая по штату Мичиган за рулем своей машины, я каждый раз с тревогой думал о том, что может случиться, если реформа транспорта произойдет без надлежащей помощи со стороны правительства тем, кто потеряет работу. Если беспилотные такси приживутся в городах Америки, последствия для рынка труда, по всей видимости, окажутся серьезными. Давайте начнем с водителей. Согласно отчету Бюро трудовой статистики США, примерно 4 миллиона человек в стране так или иначе зарабатывает вождением автомобиля. Этот показатель включает в себя 1,7 миллиона водителей тяжелых грузовиков и сидельных тягачей, 685 тысяч водителей автобусов и 185 тысяч водителей такси и лимузинов. В сумме эти водители составляют примерно 3% всей рабочей силы Америки. Что будут делать все эти люди, когда машины станут водить себя сами? Когда Uber – перейдет на беспилотные такси, «Доминос» начнет доставлять пиццу при помощи роботов, а пакеты UPS станут перемещаться между логистическими центрами без участия человека. Политики, профсоюзы и простые граждане, которым предстоит лишиться работы, могут испытывать сильное искушение сопротивляться переменам из вполне понятного страха. «Если бы в зоне риска оказалась моя профессия, никакие попытки рационального объяснения не примирили бы меня с этим». Но давайте посмотрим, к чему приведет попытка остановить процесс. Допустим, 4 миллиона водителей работают по 40 часов в неделю, 50 недель в году. Таким образом, мы получаем 8 миллиардов часов оплачиваемой работы, которой стране предстоит лишиться благодаря широкому распространению самоуправляемых автомобилей, доступных как услуга. А теперь вспомните, что 212 миллионов американцев, обладающих водительскими правами, тратят на управление автомобилем в среднем по 56 минут в день. В масштабах страны это дает приблизительно 72 миллиарда часов за рулем ежегодно. Неужели перспектива потерять 8 миллиардов часов оплачиваемой работы в год помешает нам освободить 72 миллиарда часов, которые многие из нас могли бы использовать в качестве дополнительного рабочего времени? Есть еще один путь, которым транспортная революция может отразиться на американском рынке. Позволю себе напомнить, что беспилотные такси будут проводить на дорогах гораздо больше времени, чем личные бензиновые автомобили сегодня. Следовательно, их пробег будет расти гораздо быстрее. Предположим, что сегодняшний автомобиль вырабатывает свой срок службы за 10-15 лет или 250 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит быстрее. Некоторые части изнашиваются не от использования, а от количества прошедшего времени. Иными словами, они изнашиваются, потому что им уже 10 или 15 лет, а не потому что прошли 250 тысяч километров. Самоуправляемые автомобили, доступные как услуга, пройдут отметку в 250 тысяч километров всего за пару лет и продолжат набирать пробег. Кроме того, электромобили значительно проще в проектировании и производстве, и таким образом в них будет меньше деталей, способных изнашиваться. Брайан Маккормик весьма наглядно продемонстрировал это Рику Вагонеру и мне во времена нашей работы в General Motors. Принимая во внимание электрическую и силовую установку и последствия более активного использования, мои данные говорят, что износ электрокара наступит через 500 тысяч километров пробега, который он наберет всего за 4-5 лет службы. А это, в свою очередь, скажется на автомобильном производстве. Мои расчеты показывают, что нам будет достаточно примерно половины от того количества автомобилей, которым мы пользуемся сейчас, причем они будут легче и состоять будут из меньшего количества деталей. Все это означает значительно более скромный автомобилестроительный сектор. Наконец, может сократиться и сектор экономики, отвечающий за услуги для автовладельцев. Если подавляющая доля автомобилей будет обслуживаться операторами парков, а не индивидуальными владельцами, «Нам больше не нужно будет строить столько заправок и автомоек» или «автосервисов и мастерских по ремонту тормозов или замене масла в вашем присутствии». Несколько успокаивает меня относительно будущих перемен знаний, что Америка постоянно переживает потрясения на рынке труда. Причем текучесть кадров, то есть количество американцев, увольняющихся по собственному желанию, уволенных по сокращению штатов или освобожденных от своей должности, составляет, по данным Бюро трудовой статистики, 5,2 миллиона человек ежемесячно. Это больше, чем ожидаемый эффект от транспортной революции в целом. А вот автоматизация скажется практически на всех секторах экономики. Сегодня промышленные роботы выполняют 10% всех задач на производстве согласно данным Boston Consulting Group. Причем к 2025 году этот показатель должен достичь 25%. Консалтинговая компания McKinsey собрала статистические данные по рабочим местам в Америке, чтобы определить, какая их часть будет ликвидирована роботами, машинами или искусственным интеллектом. «Мы полагаем, — пишет McKinsey — что в масштабах глобальной экономики 49% задач, составляющих сегодня оплачиваемую работу людей, потенциально может быть автоматизировано путем адаптации уже существующих технологий. Много лет назад лифтом управлял специальный оператор, вся задача которого состояла в том, чтобы доставлять пассажиров на нужные этажи. И это была должность на полный рабочий день. В банках было гораздо больше служащих, чем сейчас – А сегодня их работу выполняют сами клиенты банка при помощи либо банкоматов, либо интернет-банкинга. Совсем недавно паркоматы вытеснили людей с должности оператора парковки. В 1800 году в сельском хозяйстве было занято 80% американской рабочей силы, а к 2000 году, благодаря комбайнам и другой сельхозтехнике, эта доля упала ниже 5%. Всем этим людям пришлось найти новую работу, подчас лучше оплачиваемую или даже более интересную. Точно так же транспортная революция создаст новые рабочие места. Одна из наиболее влиятельных фигур, высказывающихся в том же ключе, бывший генеральный исполнительный директор Uber Трэвис Каланик. По многим вопросам я не согласен с Трэвисом, но в данном случае он говорит здравые вещи. Знаете, раньше телефонные звонки коммутировал живой оператор, не так ли? Сказал Каланик в интервью Бизу Карсону из Business Insider и вспомнил еще о рабочих, которые делали телефонные будки. А потом наступили времена мобильного телефона, поистине замечательного изобретения, ведь оно создало целую новую отрасль и множество рабочих мест. Некоторые современные исследования рынка труда показывают, что новая технология создает больше рабочих мест, чем ликвидирует. Статья McKinsey, которую я уже упоминал, ссылается на отчет своего французского отделения 2011 года, посвященный влиянию интернета на рынок труда. Так вот, его авторы пришли к выводу, что ликвидируя одну позицию, технология всякий раз создает 2,4 новой. Какого рода рабочие места могут возникнуть для бывших водителей? Сооснователь Lyft Джон Цимер собирается довести услугу мобильности до состояния гостиницы на колесах, номеров, в которых личный консьерж сможет подать завтрак, обед или ужин, напитки из бара, а также помочь в получении других услуг, например, массажа. Техники логистики будут контролировать распределение роботизированных грузовиков компьютером, чтобы все точки получали достаточное количество машин. На рынке мобильности важным отличительным фактором станет частота. Салон роботов-такси придется пылесосить минимум раз в день, и таким образом на бывших мойках понадобится больше рабочих рук. Модель транспорт как услуга приведет к появлению новых рабочих мест и в других секторах экономики. Что пассажиры станут делать с освободившимися 72 миллиардами часов? Те, кто возьмет на себя дополнительную работу, повысят производительность труда нации в целом и, может быть, создадут тем самым новые рабочие места. Другие будут в это время потреблять контент. Чтобы доставлять в автомобиле видео высокого разрешения, нужно будет развивать инфраструктуру интернета. Возрастет роль интернет-магазинов. Компания Forrester Research предсказывает, что продажи онлайн вырастут в 2017 году на 13,3% в пять раз больше, чем у традиционных магазинов. Половина прироста должна прийтись на компанию Amazon, Поистине выдающийся результат. Когда я пишу эти строки, ее рыночная капитализация составляет примерно 600 миллиардов долларов, что выводит ее в первую десятку мира по этому показателю. Компания и ее конкуренты в области электронной коммерции, по-видимому, будут расти и после транспортной революции, поскольку затраты на доставку упадут. Платить живому человеку за доставку товаров до моей двери дорого. Ликвидировав водителя, мы избавляемся от оборудования, обеспечивающего ему комфорт и безопасность. Сидений, ветрового стекла, ремней, отопителей и кондиционера. Высвобождается металл, шедший на изготовление кабины. Благодаря этому себестоимость перевоза грузовыми автомобилями может снизиться на 50%. Переход к грузовику, способному находиться на линии 22 часа, вместо установленных законом 11 для водителя сидельного тягача, увеличивает максимальный суточный пробег вдвое до 1800 километров и вчетверо площадь зоны обслуживания. В то же время небольшие пакеты можно доставлять более дешевыми дронами наземного и воздушного базирования. Те же самые двухместные капсулы можно использовать для доставки товаров живым человеком, но уже гораздо дешевле. Да, многие лишатся своих мест. Есть риск, что транспортная революция усугубит тенденцию к нарастанию имущественного неравенства, существующую в США. Когда доход владельцев бензоколонок и автомастерских потечет в карманы хозяев новых таксопарков, богатые могут оказаться еще богаче, а бедные еще беднее. Брукинский институт недавно предупреждал в одной из своих аналитических записок о возможности лудитской реакции, вызванной постоянными ударами по рынку труда вследствие широкого распространения средств автоматизации. Примечание. Исследовательский институт США, пользующийся славой одного из наиболее авторитетных аналитических центров в мире. Конец примечания. Не исключено, что лудицкая реакция уже началась, и в ответе за это страх перед исчезновением самого понятия частной жизни, понятный на фоне случаев невмеровольного обращения с информацией и социальных сетей. Но будем надеяться, что в ходе транспортной революции удастся избежать подобных неприятностей. Государству следует не запрещать переход к транспорту как услуги законодательно, а принять комплекс мер, направленных на то, чтобы лишившиеся работы в результате потрясений в отрасли получили бы рабочие места лучше, чем прежде. Разумной политической мерой были бы программы профессиональной переподготовки, а также, как предлагает Бруккинский институт в своей записке, выплата пособия безработным водителям на переходный период сроком до года. Я бы добавил еще меры налогового характера, стимулирующие переселение рабочих из областей с перенасыщенным рынком труда в местности с менее напряженной ситуацией. К маю 2014 года Урмсон и Салески располагали несколькими работоспособными образцами Firefly и готовились объявить миру о своей работе. Группе понадобилось 17 месяцев, дольше, чем рассчитывал менеджмент. Тот факт, что работа над машиной затянулась, по крайней мере с точки зрения руководства Google, способствовал перемене в отношении к Детройту и основным американским автопроизводителям. Вспомните, что Детройт был критически настроен к разработке самоуправляемого автомобиля. Важно отметить, что враждебность была обоюдной. Когда шофер только появился, как сотрудники проекта, так и руководители Google демонстративно отказывали Детройту в уважении. Автомобилестроителям обычно требовалось больше трех лет на создание новой модели. Первое время это вызывало изумление в шоферах. Три года восклицали они удивленно, чем вообще там можно заниматься столько времени? В наибольшей степени такое отношение было характерно для Левандовски, но не только для него. Долгий цикл разработки было принято связывать с неконкурентоспособностью. Автомобилестроители просто обленились, думали в Кремниевой долине. Они консерваторы, враждебные ко всему новому и утратили связь с реальностью. Они не способны создать ничего нового, во всяком случае ничего такого, что может вызвать революцию в обществе. На протяжении последнего полувека из Кремниевой долины напротив такое выходило неоднократно. Смартфон, интернет, персональный компьютер, транзистор. Многие сотрудники Шафер считали, что Генри Форд был выдающимся новатором, но со временем Детройт утратил его дух. С их точки зрения, все американские инженеры, продолжающие дело Форда, трудились в Кремниевой долине. Работа над Firefly многому научила Урмсона и Солески. Они прониклись уважением к существующим автопроизводителям и получили объяснение темпу их работы. Спроектировать автомобиль было сравнительно просто. Трудно было то, что в Детройде принято называть усилением конструкции. И, надо сказать... Детройтские инженеры достигли в этом совершенства. Под этим словом подразумевалось проектирование каждой детали таким образом, чтобы та вынесла любые условия, в которые автомобиль может попасть в течение 10 лет или даже больше, пока набирает пробег в 250 тысяч километров. Проливные дожди с сильным ветром в Сиэтле, пустыня в Аризоне, резкое наступление мороза в Миннесоте, град в Северной Каролине и даже ураган на берегу залива Сан-Франциско. В проекте шофер сумели разработать Firefly примерно вдвое быстрее, чем готовят новую модель в Детройде. Это правда. В то же время серия Firefly должна была состоять из примерно 100 идентичных машин. Сравните это с сотнями тысяч автомобилей в самых разных комплектациях, от базовой до начиненной всевозможными опциями. Пройдя школу Firefly, Солески и Урмсон стали смотреть в сторону Детройда с новообретенным уважением. В первые месяцы 2014 года я пытался, и безуспешно, убедить Урумсона выбрать более сдержанный тон для риторики, который должен был сопровождаться запуск Firefly. Мне не казалось разумным выходить на публику с заявлением, что разработка системы «помощь водителю на шоссе» прекращена. Почему? Автопроизводители так или иначе все работали над своими версиями этой системы. Многие проекты опирались на продукт израильской фирмы со сооснователем которой был эксперт по компьютерному зрению из Массачусетского технологического института «Амнон Шашуа». В них не использовал «Солидар», потому что «Шашуа» считал, что он слишком дорог. «Нельзя устанавливать на автомобиле оборудование на 70 тысяч долларов», говорил он в интервью Джону Маркофу из «Нью-Йорк Таймс». Представьте себе, каково запускать подобные изделия в массовое производство. В результате Mobileye предложила компаниям типа Volvo и Nissan систему под названием «Помощь водителю в пробке». Автопилот, управлявший машиной и удерживавший ее в полосе, если водитель держит руки на руле. Система также умела распознавать препятствия и замедлять ход автомобиля, чтобы избежать наезда на пешеходов или велосипедистов. Илон Маск из Тесла вначале вел переговоры с Google о партнерстве, но в конце концов подписал контракт с Mobileye. Сотрудникам шофер не нравился подход, выбранный Mobileye, не нравился он и мне. В силу отказа от Лидара, продукт Mobileye, по сути, представлял собой компьютерный чип, сравнивающий изображение с камеры, с заложенным в его памяти большим набором кадров, стараясь таким образом распознать все препятствия, которые могут встретиться автомобилю на пути. В упрощенных условиях шоссе и при наличии водителя, всегда готового взять управление на себя, такая методика работала хорошо. Но для автомобиля, способного безопасно переместиться из точки А в точку Б через светофоры, круговое движение и перекрестки лидар необходим. В этом инженер и шофер были абсолютно убеждены. Такой подход, кроме того, значительно упрощал ориентирование на местности при помощи цифровых карт высокого разрешения. «Я считал, что нам нужно предоставить конкурентам возиться с заведомо обреченной концепцией помощи в пробках, сколько их душе угодно». Если публично заявить о том, что шофер работает над автопилотом, способным выполнять поездки от порога до порога, более того, что его намерения настолько серьезны, что инженеры разрабатывают опытные образцы машин без руля и педали тормоза, это заставит конкурентов задуматься над тем же самым. А отталкиваясь от описания Firefly, легко будет прийти к идее беспилотного такси и бизнес-модели «Транспорт как услуга». Иными словами, для чего еще может быть использован такой автомобиль, кроме перевозки пассажиров в городах? Я подумал, что нам следует предъявить Firefly миру, только когда проект перехода к транспорту как услуги уже будет в разгаре. В конце концов, зачем нам сообщать конкурентам нашу стратегию, прежде чем мы будем готовы реализовать ее сами? Но стратегия Google диктовала большую гласность, чем подсказывали мои инстинкты, выработанные в Детройте. Чтобы самоуправляемые автомобили обеспечивали безопасность пассажиров, необходимы испытания на дорогах общего пользования. Слухи поползут, так или иначе. Кроме того, наши инженеры до такой степени оторвались от любых конкурентов, что не могли представить себе, чтобы кто-то их догнал. Почему не рассказать о проекте миру? Может быть, огласка как раз заставит автомобильную промышленность работать в шафёх. Чего не предполагал никто. Так это того, что, признавшись в существовании Firefly, мы положим начало последовательности событий, которая в конце концов приведет к столпотворению множества компаний из самых разных секторов экономики буквально бросятся осваивать рынок транспорта как услуги. Представление машины-капсулы было запланировано на 14 мая. Сделать это должен был Сергей Брин на первой конференции код Conference, проходившей в гостинице на берегу Тихого океана в пригороде Лос-Анджелеса под названием Rancho Palos Verdes. Ее организаторами были легендарные журналисты, пишущие о технологиях – Кара Свишер и Уолт Мосберг. Чтобы о самоуправляемых машинах начали говорить еще до начала мероприятия, Google организовала пресс-конференцию в Mountain View 13 мая в ходе которой журналистам предоставлялась возможность прокатиться на самоуправляемом кроссовере Lexus от Музея компьютерной истории до кампуса Google. Это примерно полтора километра. Затем Google пригласил группу журналистов прокатиться в Firefly. Именно тогда ее впервые увидели люди, не посвященные в тайну. Условием поездки было добровольное эмбарго со стороны журналистов на публикацию материалов до того момента, как Брин объявит о существовании машины на Код Конференс. Демонстрация продукта началась 23 мая. Джон Марков из Нью-Йорк Таймс сел в автономный Лексус вместе с Крисом Урмсоном. Это была вторая поездка Маркова в машине Шафеха. Они проехали несколько кварталов до уединенно расположенной парковки в Mountain View, которую заранее оцепила служба безопасности Google, чтобы никто посторонний не увидел Firefly. Как только они вышли из машины, Урумсон достал телефон и активировал приложение, при помощи которого вызвал капсулу, и та прибыла практически мгновенно, вращая лидаром на крыше. Урумсон и Марков разместились в салоне, пристегнувшись ремнями. Затем Урмсон показал Маркову кнопку на консоли, приказывающую машине тронуться в путь. Марков нажал ее, и Firefly без каких-либо затруднений выполнила несколько кругов по парковке. «Это было похоже одновременно на поездку в лифте моего офиса и на поезде People Mover в Disneyland Tomorrowland в детстве», писал Марков позже в своей статье. Примечание. «People Mover». Система автоматических поездов для перевозки людей, использующие открытые вагончики, малую колею и эстакады. Disneyland Tomorrowland – тематические парки, посвященные будущему. Конец примечания. После демонстрации Марков отправился в офис Google, чтобы взять интервью у Сергея Брина. Марков спросил его, как компания представляет себе практическое использование Firefly, и Брин заговорил об отделении перевозок от владения автомобилем. «Вне зависимости от того, будет ли этим заниматься именно Google», — говорил Брин. «Я думаю, что наиболее подходящей моделью для большей части планеты отнюдь не будет наличие автомобиля в собственности. Это должно быть преимущественно услугой». Урмсон дал возможность прокатиться в капсуле Caris Свишер», тогда только основавший веб-сайт «Recode», транслировавший новости из Кремниевой долины, а также ее коллеги Лис Геннес. Примечание. В 2015 году сайт Record был приобретен Fox Media, а в 2019 году слился с Fox. Конец примечания. Выбор Свишер был весьма необычен, поскольку она обладает репутацией одного из немногих журналистов, говорящих правду в лицо сильным мира сего, как на письме, так и на словах, нисколько не смущаясь количеством миллиардов на банковском счете собеседника. Позже Она сочеталась браком с Меган Смит, одним из высших руководителей Google, и в этом браке появилось двое детей. Свишер прославилась своим резко отрицательным мнением об очках Google Glass. Она считалась одним из самых жестких интервьюеров в долине. В частности ее отзыва о Firefly можно было не сомневаться. Свишер, похоже, была в восторге от внешнего вида машины. Ее кузова, яйцевидной формы, вызывающего ассоциации с живым существом, антропоморфных фар и черные панели датчиков спереди, похожий на нос коалы. Спустя несколько мгновений Свишер и Геннес уже отправились кататься вокруг парковки. Они выглядели очень довольными полученным опытом. «Это восхитительно», — сказала Свишер. «Должна признаться, что все это производит сильное впечатление. Просто отлично». 27 мая на Коуд-конференц БРИН вышел на сцену в футболке, просторных брюках и кроксах. На носу у него сидели так не понравившиеся Свишер очки Google Glass. Первые несколько минут выступления заняли обычные любезности, но затем Брин перешел к новостям о самоуправляемых автомобилях и показал видео демонстрации с участием Свишер. «Есть ли название у этой вещи?» – спросила Свишер. «Это только опытный образец, и поэтому у него пока нет названия» ответил Брин, не желая раскрывать кодовое имя Firefly. «Самое главное, у него нет руля». «Мы спроектировали его с чистого листа, спросив себя, как мог бы выглядеть самоуправляемый автомобиль, если бы он уже существовал в окружающей нас действительности?» «Как будет выглядеть окружающая нас действительность с такими автомобилями?» спросил Мосберг. «Мне они нравятся именно потому, что способны преобразить мир вокруг нас и жизнь общества вокруг нас» ответил Брин и стал объяснять, как подобная техника должна дать мобильность тем, кто сегодня по тем или иным причинам не может себе этого позволить, обедневшим жителям сельской местности, молодежи и инвалидам. «Главная причина, по которой я решил...» «Нет, вся проектная группа и я, мы вместе решили разработать этот опытный образец, состоит в том, что это сулит лучший результат, чем переоборудование существующей машины», сказал Брин. Поездка на ней дает принципиально новые ощущения. Вы просто сидите впереди. Нет ни руля, ни педалей. Для меня их отсутствие стало большим облегчением. Сев в машину, через 10 секунд я уже разбирал электронную почту. Мне это напомнило движение по канатно-кресельной дороге, когда ты сам ловишь кресло. В опыте присутствовал элемент одиночества, который я нашел восхитительным. Одной из главных тем выступления Брина была безопасность. Проектирование автомобиля, который изначально планируется как автономный, означает более тщательный выбор места для датчиков, что в свою очередь делает автомобиль безопасней, так как он лучше видит окружающий мир. Он упомянул, что как рулевое управление, так и тормоза управляются системой с двукратным резервированием и остановился на преимуществах с точки зрения безопасности, который дает ограничение скорости в 40 км в час в частности, поскольку все это позволяло разместить в передней части капсулы полметра защитной пены. Брин давал куда более расплывчатые ответы всякий раз, когда речь заходила о дальнейших намерениях Google относительно машины. «Собирается ли Google стать автомобилестроительной компанией?» – спросила Свишер. «Мы построили этот опытный образец с помощью партнеров и рассчитываем работать с партнерами в будущем», – ответил Брин. В качестве примера одного из сценариев на будущее он привел историю мобильного телефона Nexus, производство которого Google поручила партнерам. «Вас мы собрали, чтобы показать наши машины в движении», — продолжил он. «Еще очень рано, до широкого внедрения очень далеко». Оглядываясь назад, хочу сказать, что интервью Брина было замечательно именно своими умолчаниями. Он говорил о Firefly только в общих чертах, сказав достаточно, чтобы признать существование проекта, но практически ничего не сказав о стратегических планах компании. Если опираться на отчет конференции 29 мая, опубликованный в интернете журналистом издания The Atlantic по имени Алексис Мадригал, то окажется, что Урмсон был еще более скрытен. «Есть много вариантов развития», — сказал он. Один из них состоит в том, чтобы превратить подобный автомобиль в разделяемый ресурс. Можно будет вызвать его, указать место назначения, и он отвезет вас туда. Что касается покупки автомобиля, то для большинства людей это вторая по величине покупка в жизни, и в то же время ресурс простаивающий 95% времени. Поэтому в определенном смысле автомобиль ⁇ скверная инвестиция. Легко понять, что если мы пользуемся такой машиной только тогда, когда требуется, а потом отпускаем ее на следующий заказ, «Себестоимость транспортных услуг оказывается существенно ниже, и мы считаем это удачной идеей». Главный вопрос в интервью Брина был задан Карой Свишер. «Какое место во всем это отведено Uber?» – поинтересовалась она. Вопрос был не праздным поскольку годом ранее Google через свое инвестиционное отделение Google Ventures инвестировала 238 миллионов долларов в райдшеринговую компанию, введя одновременно своего главного юриста Дэвида Драммонда в совет директоров Uber. В то же время капсула Firefly свидетельствовала, что поисковый гигант так или иначе собирается выйти на рынок перевозок. Свишер спрашивала, планируется ли привлечь к этому Uber, или Google собирается с ним конкурировать. Генерального исполнительного директора Uber Трэвиса Каланика Интересовал тот же самый вопрос: Каланик и Драмонд присутствовали на коуд-конференц, причем у Каланика было запланировано интервью со Свишер на следующий день после Брина. Вскоре после интервью с Брином Каланик прямо спросил Драмонда, собирается ли Гугл конкурировать или сотрудничать с Убер. Я помню, что он выражал озабоченность. Свидетельствовал позже Драмонд. Драмонт ответил тогда колоннику, что Google рассматривает возможность работы по модели транспорт как услуга. Конкуренция не была вопросом ближайшего времени. В любом случае нам, именно нам, следует вернуться к этой теме какое-то время спустя по мере развития событий, сказал Драмонт. Статья Маркофа, посвященная новому автомобилю Google, появилась на сайте New York Times поздним вечером того же дня когда Брин объявил о существовании Firefly. И в ней содержались довольно смелые предположения относительно планов поискового гиганта. Опытный журналист начал с новости, что Google строит автомобиль без руля и педали тормоза. Компания начала производство малой серии в 100 машин, лишенных всех традиционных органов управления, присущих современным автомобилям, писал Марков. «Хотя и сооснователь Google Сергей Брин и доктор Урумсон старались уклончиво отвечать на вопрос, что поисковая компания собирается делать с беспилотными автомобилями, теперь мне ситуация представляется совершенно ясной», писал Марков в последовавшем посте в БИЦ, технологическом блоге Таймс. «Для них возможно только одно применение – автономные такси». «Обсуждая возможные последствия такого шага, Марков упомянул мою статью для Института Земли и наши с Биллом Джорданом расчеты, показывающие, как футуристический парк такси-роботов может заменить собой службу такси, скажем, Манхэттена, но при меньшем количестве машин и по значительно более низкой цене поездки». Одним из самых внимательных его читателей был «Каланик». Кто угодно на его месте живейшим образом интересовался бы намерениями Google. Согласно судебным документам, на долю водителя человека приходится 70-90% себестоимости услуг Uber в расчете на километр. Генеральный исполнительный директор Uber рассматривал транспорт как услугу в той же категории, что и поиск в интернете и социальные сети. Ведь все эти вещи резко выигрывали от сетевого эффекта. Чем больше людей пользуются услугой, тем она привлекательней. Если это предположение верно, то первый, вошедший на рынок, получит существенное преимущество перед остальными. Каланик видел в беспилотных такси приз ценой в триллион долларов, разыгрывающийся по принципу «победитель получает все». В его показаниях на судебном процессе Uber против Waymo вырисовывается образ его самого и, соответственно, его компании как младшего брата, отчаянно желающего участвовать в делах обожаемого старшего. Под участием в делах я подразумеваю совместное создание крупнейшего в мире провайдера транспорта как услуги. Надо сказать, что Каланик уже успел прокатиться в одной из беспилотных капсул поискового гиганта прежде своего интервью со Свишер. Годом раньше одна из них отвозила его на встречу с Ларри Пейджем. Во время встречи Каланик изо всех сил пытался выяснить, что компания Google намерена делать со своей технологией и активно убеждал собеседника в необходимости действовать совместно. Но высшее руководство Google всякий раз реагировало на его попытки одинаково. Как только Каланик поднимал эту тему, они отвечали, что время серьезных обязательств еще не настало. Теперь же у Каланника создалось впечатление, что один из его основных инвесторов готовится конкурировать с ним. Во время интервью со Свишер на Code Conference Каланник держался очень агрессивно. Сначала он обрушил свой гнев на такси как отрасль. «Когда мы начинали обер, речь не шла ни о битве, ни о полноценной войне», — сказал он Свишер. «Но бой, или даже целую войну, нам навязали». Думаю, мы слишком долго оставались с сумасшедшими инженерами, не понимавшими, что бой уже идет. Это похоже на предвыборную кампанию, где один из кандидатов Uber, второй же – злодей по имени Такси. Он никому не нравится, он не слишком симпатичный персонаж сам по себе. Людям не нравится то, что он делает, но он до такой степени встроен в политическую систему и все ее внутренние механизмы, что многие ему обязаны. И к тому же он исправно платит. Поэтому нравится политической системе» что вы думаете о самоуправляемой машине?» — спросила Свишер. «Отличная вещь», — ответил Каланик. «Во всем. Послушайте, я ведь не собираюсь производить автомобили, так что кто-то должен этим заниматься. Ну а когда их, наконец, сделают? Смотрите, их прелесть вот в чем. Именно из-за водителя Uber может быть дорог, ведь вы платите не только за себя, но и за второго человека в машине». «Который ее ведет?» — решила уточнить Свишер. «Совершенно верно, который ее ведет». — подтвердил Каланик. «Итак, если мы устраняем второго человека из машины, взять Uber куда бы то ни было оказывается дешевле, чем владеть собственным автомобилем. Даже если вы хотите отправиться в путешествие, это все равно будет дешевле. Поэтому прелесть ситуации в том, что цена услуги опускается ниже цены владения, и на этом месте владение уходит в историю». «Люди — вообще вечная проблема, с ними одни неудобства», — не слишком вежливо заметила Свишер. «Разумеется, мы получаем и большую безопасность, и снижение ущерба для окружающей среды, да и вообще много чего еще». Google принадлежит большая доля в вашей компании», — сказала Свишер. «Напротив, небольшая, возразил Каланик. Всего несколько недель оставалось до того, как будет объявлено о следующем раунде инвестиций, в ходе которого будет привлечено 17 миллиардов долларов, и Uber окажется самой дорогой частной компанией мира». «Продали бы вы свой бизнес Google, чтобы стать их таксомоторным подразделением?» «Меня часто об этом спрашивают». «Что ж, это закономерно», — сказала Свишер. «Я увидела это все впервые и тут же им сказала, вам следует завтра купить Uber». «Я воспринимаю это», — ответил Каланик, «как если бы вы спросили мужчину, счастливого в браке, кто будет его следующей женой». «Так кто же будет вашей следующей женой?» — не сдавалась Свишер. «Я счастлив в браке и нахожу ваш вопрос в высшей степени оскорбительным, Кара», ответил Каланик очень ровным тоном. На этом месте Свишер расхохоталась. В отведенное после интервью время для вопросов из аудитории прозвучал вопрос о водителях. «Сейчас в Uber работает много водителей, мужчин и женщин, и вряд ли им понравится, что вы собираетесь заменить их роботами и как можно скорее». «Каковы ваши планы на переходный период от машин с живым водителем к беспилотникам?» «Послушайте», — ответил Каланик, — «главное, что здесь следует иметь в виду, это будет не скоро. Во-первых, это ни в коем случае не перспектива ближайшего будущего. Но если бы мне пришлось говорить с одним из водителей, являющихся нашими партнерами, я сказал бы следующее. «Именно так станут развиваться перевозки во всем мире». Если Uber не последует по этому пути, он прекратит свое существование. Чтобы сказать такое, в 2014 году нужно было хорошо уметь предвидеть будущее. Обратите внимание, что показ Firefly был всего лишь вторым упоминанием разработки беспилотного автомобиля в Google, а первым было признание самого факта работ в 2010 году. И в тот же день, когда Брин сообщает о существовании Firefly – каланик утверждает, что переход к самоуправляемым автомобилям неизбежен. Мало того, доминирующей бизнес-моделью, к которой стремится шофер, будут именно беспилотные такси. И поскольку эта модель обеспечит сравнимую свободу передвижения, исключив при этом затраты на водителя, она способна выдавить из бизнеса любого конкурента, не желающего расставаться с живыми шоферами. Как сказал Каланик, если Uber не пойдет по этому пути, он прекратит существование. Позже сооснователь Uber будет говорить об автономной технологии как об экзистенциальной угрозе для своего бизнеса. Как видите, вначале этот тезис звучал несколько иначе. Мир не всегда хорош и добр к нам, сказал Каланик, заканчивая свою мысль. Он так устроен, так работают прогрессы новые технологии. К сожалению, нам всем придется найти способы меняться вместе с миром. Затем... Каланик подошел к проблеме с другой стороны. «Представьте себе, что я говорю с пассажиром», — сказал он. «Я сообщил ему, что отныне он может попасть куда угодно за ничтожно малую долю суммы, в которую обходилось раньше владение автомобилем. А что, если бы я сказал ему, что пробки на дорогах ушли в прошлое навсегда?» Потом он упомянул благотворное влияние беспилотников на безопасность движения. «Это тоже очень важный вопрос. Перед нами не просто случай технологии ради технологии». «Жизнь в городах, перемещение людей в них будут организованы удобнее, чем сейчас, и в результате вся наша жизнь изменится к лучшему». Интервью Каланника на Code Conference вызвало заметный отклик в социальных медиа. Настолько откровенное выступление генерального исполнительного директора – большая редкость. В основном комментаторов задело описание деятельности Uber как войны против злодея по имени «Такси». Много отзывов было от водителей, сочувствующих им – то есть от тех, кого Каланник по существу назвал лишними. Эти отзывы заставили его вскоре пояснить, что не считает беспилотный автомобиль делом ближайших 10 лет, по крайней мере. Несколько месяцев после конференции Каланник, по-видимому, обдумывал, как лучше всего отреагировать на новости из Google. Он считал наилучшим решением сотрудничества двух компаний, при котором все силы были бы сконцентрированы на скорейшем внедрении модели «Транспорт как услуга». Единая компания, сочетающая опыт Uber в части внедрения и автономную технологию «Шофер», могла бы стать серьезной силой. Однако все, что принесли Каланику его усилия, это еще одна поездка в машине «Шофер» в сентябре 2014 года. Урмсон лично составил ему компанию, и это была первая встреча инженера с генеральным директором Uber. Он определенно искренне интересовался ею, вспоминает Урмсон. Технология достигла значительных успехов с того момента, когда публика впервые услышала о ней. В хорошую погоду, в Маунтин-Вью, улицы которого были тщательно картографированы, самоуправляемый автомобиль, несомненно, был более безопасным и компетентным водителем, чем человек. каланик спросил Урмсона, когда этот автомобиль выйдет на дороги, станет перевозить обычных людей. Урмсон не стал называть точный срок, но сказал, что это произойдет скорее, чем многие думают. Наверное, мне не следовало говорить этого. Заключит он впоследствии. Важно заметить, что каланик так забеспокоился не из-за существования Firefly как такового. Дело было в перспективе того, что Google создаст службу на его основе самостоятельно, станет оператором собственного, райдшерингового сервиса. каланик понял, насколько срочно Uber следует разрабатывать собственную стратегию после заседания Совета директоров компании в октябре 2014 года, когда Драмунд отвел его в сторону для превратного разговора. Драмунд обошелся без предисловий и сказал прямо Google собирается конкурировать с Uber в райдшеринге». Вспоминая этот разговор в своих показаниях на процессе, Каланик сказал, что его реакцией было разочарование. «Я смотрел на него мрачно», — сказал он. «Не помню своих слов в точности, но помню, что был немного разочарован и расстроен результатом наших отношений с Google. С точки зрения Каланника старший брат предал младшего. Драмонт перестал посещать заседания Совета директоров Uber за конфликты интересов. Тем не менее, Драмонт и каланик пытались сотрудничать и наладить партнерство между двумя технологическими гигантами. «Мы оба пытались найти возможность для Uber и Google совместно развивать райд-шеринг и автономную технологию», — вспоминал каланик «Как Драмонт, так и я искренне считали, что это было бы правильно». Но Дэвид не смог обеспечить поддержку нашей идеи со стороны Ларри и компании Google как таковой.